Тянусь за телефоном, собираюсь позвонить Лёше, услышать, что он нашел Карину, и немедленно сбежать, как вдруг все начинают медленно стучать ногами по асфальту, будто гром, их удары эхом разносятся по парку, а у меня кровь стынет в жилах. Не удивлюсь, если мои глаза стали огромными от ужаса. Выпускаю из руки сотовый, и осматриваюсь. Я нахожусь в центре чего-то странного, опасного, необъяснимого. Разум кричит. «Уходи, Лия, Уходи скорей!» Но сердце не позволяет ему взять надо мной власть. Произносится тихо, но уверенно. «Останься. Ты именно там, где должна быть». Это сборище подростков похоже на стаю. Их первобытное желание свободы, страсти, огня пугает и завораживает одновременно. И я буквально чувствую, как мурашки пробегают по спине, как загорается сердце внутри, как в глазах блестят азарт, адреналин, пламя. Я внезапно ловлю себя на мысли – что соскучилась по такому чувству. И только через несколько секунд я начинаю задумываться, почему соскучилась, если раньше никогда не испытывала ничего подобного. «Сегодня новый день!» Неожиданно провозглашает мужской голос, и я поднимаю глаза на будку рядом с костром. На ее крыше стоит высокий парень. Он в тени, и поэтому я вижу лишь расплывчатый силуэт. «Новая ночь в нашем с вами распоряжении!» Как вы знаете, я не силен по части громких слов, поэтому не буду тратить время на опровержение сложившегося стереотипа. И скажу лишь одно. Посвящение продолжается. Толпа одобряюще кричит и вновь вскидывает вверх руки. Наши новички готовы к новым испытаниям и уже ждут, когда же придёт их время доказать свою принадлежность к нашей стае. Стая? Мне становится страшно от того, что мой выдуманный термин является названием этого сборища. Не будем томить их. Два испытания позади. Нам предстоит еще пять, а пока. Парень замолкает, на что толпа также стихает. Он игриво улыбается, раскидывает руки в стороны, закрывает глаза и шагает с трехметровой будки вниз. Кто-то взвизгивает, я же зажимаю рот ладонью. Парень спокойно приземляется на ноги. Стает и вновь одаряет всех своей очаровательной улыбкой. Изыки пламени освещают его лицо. И теперь я понимаю, почему люди выкрикивают слово «шрам». «Не дайте ночи! Пройти зря!» Толпа вновь дико орёт, а я никак не могу оторвать взгляд от огромного шрама на лице предводителя. Рана начинается около левого глаза, и неровной линией идет вниз по щеке, подбородку, шее. Мне и в голову не может прийти, что же должно было случиться с человеком, чтобы оставить после себя такой отпечаток. Наверное, нечто ужасное. Лия. Я ощущаю на себе чью-то руку и силой выворачиваю ее в сторону. Ты что делаешь? Я поднимаю глаза и понимаю, что передо мной Лёша. Прости, я... Отпустив локоть парня, растерянно хмурюсь. Понятия не имею, как я это сделала. Неважно. Карины нигде нет. Что? Я не смог ее найти. Она не могла уйти далеко. «Зря мы пришли», — шепчет Лёша. Я замечаю, как пульсируют вены на его шее. «Я не должен был позволять тебе». «Перестань. Похоже, им все равно, есть мы или нет. Этих подростков занимают совсем другие мысли». «Ты не понимаешь. Ты ничего не понимаешь». «Господи, Лёш, что за паника?» Отмахиваюсь я. Все идет гладко, так что перестань пугать меня». Мы должны найти Карину и как можно скорее убраться отсюда. Я и так этим занимаюсь, если ты не заметил. Лия просто... Хватит. Гляжу на друга. Если тебе страшно, жди меня в машине. Я найду сестру и приду к тебе. Ты даже не пытаешься услышать меня. Восклицание Лёши тонет в новой порции криков. Люди двигаются за шрамом, и я вскидываю брови. Что заставляет их прислуживать этому человеку? Почему подростки, неуправляемые, свободолюбивые эгоисты слушают какого-то парня с отпечатком жизни на лице? Жди меня в машине. Бросаю я и уверенно иду за толпой. Я найду Карину и вернусь к тебе. Возможно, Астахов говорит что-то еще, но я не обращаю внимания. Его страх не должен помешать мне. Новое столпотворение не дает мне возможности даже издалека увидеть, что же происходит в центре. Я подпрыгиваю. Бесполезно. Осматриваясь в поисках места повыше, безрезультатно. Тогда мне приходится воспользоваться проверенным методом. «Пропустите!» – отрезаю я и словно угорь извиваюсь между людьми. Мы движения риски, просьбы похожи на приказы. Я знаю, что пришла в место, где свои законы, и стараюсь им соответствовать. Иного способа пробраться к центру просто не существует, так что приходится быть наглой и нахальной. «Пропустите!» – Последний раз восклицаю я и, наконец, оказываюсь в первом ряду. Передо мной стоит огромная квадратная установка. Первое, что приходит мне на ум, это гигантский аквариум. Я бы рассмеялась, если бы не видела данное сооружение своими же глазами. Стеклянный куб доверху наполнен водой. Внутри колеблется чьё-то тело. Люди вокруг отчитывают время. Шрам стоит секундомером в руке. Тогда-то я понимаю. Черт подери. «Вот оно, посвящение новичков. Их испытывают на прочность. Правда, каким способом? Пытаюсь утопить?» «Становится не по себе. Вряд ли обычный человек сможет продержаться без кислорода так долго. Да и кто пойдет на подобное? Это же чистой воды самоубийство». Я присматриваюсь. Внутри находится девушка. «Ну и не сладко же ей приходится. Этот куб выглядит устрашающе, как и толпа, обволакивающая его». Неожиданно в моей голове возникает вопрос, может ли адреналин прибавить несколько минут без кислорода, когда страх воды людей, и людей из закрытого пространства нагло их отнимает. Я скрещиваю руки на груди и осматриваюсь. Но «Ну где же Карина? Где ты?» Неожиданно тело в аквариуме шевелится и медленно всплывает вверх. Однако, когда девушка упирается руками в люк, она и все люди, окружающие Куб, понимают – проход закрыт. «Нет-нет!» кричит шрам, указывая на секундомер. «Еще двадцать секунд!» Я задача хмурясь. Он ее не выпускает? Девушка начинает сильно бить по люку, теребить ногами в стороны, но парень даже не шевелится. Сначала я ощущаю глупое недоумение, почему он не поможет ей, потом мною овладевает паника. Она ведь там задохнется. А затем меня поглощает дикий ужас. Заложница разворачивается ко мне лицом, и я понимаю что это Карина. Первое, что я делаю, это кричу, но мой возглас не слышен. Толпа орет настолько громко, что я теряюсь среди нее, словно спичка посреди пожара. Меня на автомате тянет к кубу, и я начинаю молотить по нему со всей силы, как ненормальная. «Карина! Карина!» Сестра спускается чуть ниже и замечает меня. Схватившись одной рукой за горло, она прикладывает вторую к стеклу и что-то шепчет. «Боже мой!» Судорожно протягиваю я. «Боже, Карина, помогите ей кто-нибудь!» Последний пузырёк кислорода выходит изо рта моей сестры, и я вижу, как начинает оседать её тело. «Нет! Карина, нет! Выпустите её!» Я срываюсь с места и непроизвольно несусь по лестнице к шраму. Он удивлённо замирает и смотрит на меня так, словно видит призрака. «Отпустите её!» – верещу я и кидаюсь вперёд, будто одичавшее животное. «Отпусти! Она умирает! Ей нужен воздух! Открой этот чертов люк! Открой его!» Парень молчит. Стоит все так же без движения, словно статуя. Его бездействие злит меня, и тогда я сама нагибаюсь над рычагом и пытаюсь потянуть его на себя. «Прошу, помоги мне! Пожалуйста, она же задохнется!» «Еще лишь тринадцать секунд», – холодно произносит парень, и меня доливает такой безумный гнев, что я готова разбить куб собственными руками. Правила для всех едины. Господи, от безысходности я готова расплакаться. Ну же, давай! Я тяну рычаг и не могу поднять, почему он не подчиняется. Давай же! Время на исходе. Люк даже не сдвинулся с места, и тогда мой взгляд падает на биту. Она лежит совсем рядом, в метре от меня. Какое простое и одновременно безумное решение. Неужели выхода из куба нет? Неужели испытание проходил не тот, кто находился под водой, а тот, кто смотрел на него? Не понимая, что делаю, я хватаю тяжелую биту, спрыгиваю с куба и, размахнувшись, ударяю по стеклу. Толпа отпрыгивает назад и в смятении утихает. Наверное, я первая, кто решился пойти против системы. Еще один удар. Стекло треснуло. «Карина!» Ору я, увидев, что сестра лежит на дне аквариума. «Нет!» Я вновь размахиваюсь и на этот раз полностью избавляюсь от преграды. Вода мощным потоком набрасывается на меня и утаскивает за собой подальше от куба, подальше от толпы. Осколки царапают кожу, застревают в одежде, но я не обращаю на это внимания. Подрываюсь с асфальта, кидаюсь к сестре. Она совсем бледная, практически прозрачная. «О боже мой, Карина!» Я паду рядом с ней на колени, прохожусь руками по ее светлым волосам, тянусь к лицу. Дыхания нет. «Даже не думай, слышишь? Даже не думай об этом!» Я вдыхаю воздух в ее рот и начинаю делать массаж сердца. «Раз, два, три. Еще один вдох. Раз, два, три. Вдох. Раз, два». Сестра резко выгибается и выплевывает застрявшую в горле воду. Тяжело и громко задышав, Карина испуганно выгибается на холодном асфальте и цепляется за мою руку так крепко, что мне становится больно. Боже мой, шепчу я, я обнимаю сестру. Никогда больше не пугай меня так. Лия, я, я не понимаю. Ты кто такая? Внезапно спрашивает меня мужской голос, и я поднимаю голову. Шрам нависает надо мной, будто грозовая туча, его лицо злое, глаза черные, как у акулы. Отвечай. Я не хочу проблем. Тихо начинаю я, соображая, что же делать. Идти на конфликт было бы глупо, хотя о чем это я? Конфликт был неизбежен. Я пришла за сестрой, от вас мне ничего не нужно. Ты пришла в чужой дом и решила, будто можешь вести себя так, как тебе вздумается. Но Карина могла умереть, твоя сестра сама пошла на это, заключает Шрам. И мне наплевать, благими ли были твои намерения. Ты вторглась на мою территорию. Я сейчас же уйду, стою, поднимая за собой Карину. Прошу, позвольте нам идти, и мы больше никогда сюда не вернемся. Твои извинения, бред. Мне плевать на них. Я буквально чувствую, как исходит гнев от его взгляда. Даже поза кажется опасной. Теперь придется платить. Вот только каким способом. Я ведь ничего плохого не сделала. Мой голос уверенный, хотя внутри бушует неизведанный ранее страх. За что платить? За то, что я спасла сестру? За то. «Что ты чужая?» Толпа поддерживает его высказывание. «Ты не стая. «Прошу». Вновь повторяю я и подхожу чуть ближе к шраму. «Прошу, отпустите нас. Мы с вами больше никогда не пересечемся. Заметив непоколебимость в его взгляде, я судорожно выдыхаю. «Тогда отпусти хотя бы Карину. Я не позволю причинить ей вред. Делайте со мной что хотите». Только её не трогайте, прошу. Неожиданно парень улыбается. Я, задача нахмурюсь, не понимаю резкую смену его настроения. С чем оно связано? С тем, что я дрожу от страха? Или с тем, что Карина едва стоит на ногах? Готова отдать жизнь за сестру. Благородно. Я киваю. Знаю, что мы ценим в нашей стае. Всего три простые вещи. Свободу, бесстрашие и самоотверженность. Одновременно с ним шепчу я. Ширам продолжает. «Желание поставить жизнь другого члена стаи выше своей есть повод для нас уважать и восхвалять тебя. Но есть одно «но». Я задерживаю дыхание и выдыхаю, только когда он жестко и громко чеканет. «Ты чужая!» Люди вокруг вновь орут. Одна девушка, совсем молодая, выходит немного вперед и кричит. «Чужая!» Меня пугает поведение толпы. Что им от меня надо? Почему они хотят причинить мне вред? Словно гигантский механизм, подростки подчиняются шраму и соглашаются со всеми его словами, со всеми его выводами. Более того, я сразу поняла, что попроси он их спрыгнуть с моста, они спрыгнут. Попроси задержать дыхание на пять минут, и они задержат. Попроси лечь под поезд, и они послушаются. Череда подростковых самоубийств – невыдумка – Только теперь я знаю причину. «И как же мы накажем гостью?» Громко спрашивает Шрам, и подростки начинают нервно смеяться, переглядываясь друг с другом. Я крепче сжимаю сестру за плечи и выпрямляюсь. Хочу казаться выше и уверенней, но в любом случае все выходит из-под моего контроля. «Мне кажется, нужно прибегнуть к традиционному методу». Я сглатываю сосредоточенно, смотрю на парня. «Ты позволила себе слишком много» перешла черту. «Я бы простил подобное жертвоприношение, если бы не материальный ущерб, который ты нам нанесла». «Материальный ущерб? Невозможно поверить, но я смеюсь. Нервы, наверное. Ты собираешься наказать меня за то, что я разбила ваш самодельный аквариум?» «Да, именно так». «Не пытайся провести меня. Я не знаю, кто ты и что тебе от меня нужно, но со мной подобные фокусы не пройдут». Это испытание изначально было сделано для того, чтобы разбить стекло. Неужели? А как ты еще объяснишь то, что рядом с кубом было бито? Ваш слоган «Свобода», «Бесстрашие» и «Самоотверженность». Это значит, что кто-то из толпы должен был схватить ее и избавиться от стекла в считанные секунды. Но почему-то никто этого не сделал. Возможно, потому что ты не позволила никому до этого додуматься. О чем ты? Как же мне страшно. Я пытаюсь говорить громко, четко, уверенно, но внутри буквально умираю от дикого ужаса. Еще пару секунд, и Карина бы умерла. Это было бы печально. Боже, да ты псих! Если бы мне нужно было услышать твое мнение, я бы спросил. Шрам недовольно сужает глаза и приближается ко мне. Мы решим эту проблему радикально. Я отпущу тебя. Но сначала пройди испытание. Испытание? Да, классика жанра. Ты против одного члена моей стаи. Подожди, я не могу понять, о чем он. Хочется спросить у окружающих. Он ведь шутит. Правда? Это шутка. Но вряд ли шрам бросает слова на ветер, и я сконфуженно паникаю. Предлагаешь мне драться? Кто же будет твоим соперником? Проигнорировав мой вопрос, парень проходит со взглядом по толпе и ухмыляется. Подростки кричат поднимают ладони, рвутся вперед, и моя голова идет кругом. Господи, если бы столько желающих было меня спасти. Саша. Отличный боец. А может, Костя? Драться с ней буду я. Неожиданно в центр выходит высокий парень. Прежде чем оценить его лицо, я обращаю внимание на мускулистые руки, широкую спину. Мне уже хочется закричать от ужаса и убежать, но потом я смотрю ему в глаза, И прирастаю к месту. В глазах у него лишь безразличие холод. Я вдруг понимаю, что Лёша был прав. Живой выйти отсюда будет слишком сложно. «Ты?» – Шарам искренне усмехается. «Вот это развлечение на ночь!» «Включай секундомер!» – рявкает парень. «Засечём! За сколько секунд я её вырублю!» «Подождите!» – с вызовом кричу я. «Я не собираюсь ни с кем драться!» «Тебя никто не спрашивает!» Еще как?» спрашивает. «Это несправедливо! Тебе достаточно ударить меня один раз, и все, Я в нокауте! В чем же тогда смысл поединка?» «Хватит разгологольствовать!» Недовольно протягивает мой соперник и встает в оборонительную позу. «Или ты пытаешься защититься, или я тебя убью!» Ужас пробегает по спине, и я слышу, как дико стучит в груди сердце. На несколько секунд меня прорезает тьма. Остаюсь лишь я. И глаза моего противника. Его холодные, мертвые глаза. Мне определенно не становится легче. Начинает ступать назад, как вдруг какая-то низкая девушка вырывает из моих рук Карину. «Не трогай ее! зло кричу я и кидаюсь к брюнетке. «Убери от нее свои руки!» «Остынь, гостья!» усмехается Шрам в тот момент, когда толпа рук толкает меня в центр круга. «Твоя сестра уйдет домой в целости и сохранности!» если ты пройдешь испытание. Но я не пройду его. Главное принять вызов. Исход не так важен. Исход не важен? Нервно удивляюсь я. Не важен? Не обратив внимания на мои крики, Шрам поднимает руку, и толпа начинает скандировать. Макс, Макс, Макс! Отлично. Теперь я хотя бы буду знать имя своего убийцы. Деритесь! Командует парень, и меня сковывает ужас. Я прирастаю к месту и сверлю глазами противника. Неужели он не понимает, что я обречена? Неужели ему доставит удовольствие избить девушку, которая даже не успеет поднять на него руку? Максим спокойно подходит ко мне и толкает в плечо. Ну что, готова, чужачка? издевательски спрашивает он. Я не отвечаю. При мысли о том, чтобы просить у него пощады, у меня начинает горчить во рту. Глубоко вдыхаю. И выставляю руки перед собой. Господи, может, я и смогу победить его. Может, у него есть слабое место. Мне удастся найти его за первые несколько секунд. Может, он внезапно передумает и... Живот пронзает резкая боль. В тот же момент я отлетаю в сторону от удара в плечо и буквально слышу, как внутри что-то ломается. В глазах темнеет. Я кренюсь на бок и едва удерживаю равновесие. Люди вокруг продолжают скандировать имя моего противника. Они орут, смеются, кричат, и только я мечтаю проснуться и осознать, что все происходящее страшный сон. Но желания так и остаются желаниями. Максим хватает меня за волосы и ударяет в живот опять, только сильней, гораздо жестче, и я чувствую новую боль. Перед глазами взрываются краски, зеленый, синий, желтый, аттракционы, лица, подростков, асфальт, все смешивается, начинает кружиться. Я пытаюсь задеть парня, молочу руками в разные стороны, вялое, заторможенная, слабое, но он ставит мне подножку. Мое тело жестко падает, и я скольжу подбородком по холодной земле, не в состоянии даже крикнуть, даже расплакаться от боли. Затем Максим опускается рядом со мной. Он хватает меня за шею и наклоняется к моему уху так близко, что я ощущаю его горячее дыхание. «Лежи и не двигайся», — шепчет он. Его приказ кажется мне странным, ведь я и так не могу пошевелиться. Поняла меня ни одного движения. Резко отпустив мою шею, парень поднимается с колен и громко выдыхает. Думаю, с нее достаточно. Ты правда так считаешь? переспрашивает Шрам. Она еще в состоянии помахать кулачками, ведь так. Но же гостья, драка была слишком короткой, и мы не успели ею насладиться. Всего 31 секунда. Отстань от нее, Стас. Вновь произносит Макс. Я даже сквозь боль замечаю, что он первый, кто называет его по имени. Пусть идет домой и больше никогда сюда не возвращается. Наступает молчание. Я разрываюсь между тем, чтобы плакать от боли или плакать от унижения. Но это все тело, все конечности. В глазах стоят слезы, в воздухе витает запах крови. И кажется, это далеко не кровь соперника. Одно радует, плечо не болит. Я его просто не чувствую. «Ладно», — отрезает шрам. «Я все равно не ждал большего». Я вижу, как он разворачивается ко мне спиной и уходит. То же делают и остальные. Целая толпа людей проходит возле меня и даже не предлагает помощи, хотя выгляжу я наверняка паршиво. Наступает тишина. Интересно, который час? Родители уже приехали. Обрадуются ли они, увидев меня в крови? Если они, конечно, увидят. Я хочу перевернуться на бок. Чёрт! Резкая боль пронзает спину. Я прикусываю губу, чувствуя вкус крови и сжимаю руки в кулаки. Мне трудно дышать. Лёгкие сдавлены после сильных ударов. Ребра болят. Едва я пытаюсь втянуть воздух. Но кроме физической боли, я испытываю ещё нечто другое. Дикий стыд. Позор и разочарование в себе. Я оказалась такой слабой, такой беззащитной и уязвленной. Парню хватило всего 30 секунд, чтобы избавиться от меня. Неужели я настолько ничтожна? Неожиданно я слышу слабый голос. Лия. Мое лицо приподнимают чьи-то холодные руки. Боже мой, прости меня, Лия. Ты меня слышишь? Карина. Господи, мне так жаль. Я... Слова сестры обрываются, и она начинает плакать. «Я не хотела! Я...» Неожиданно кто-то берет меня за плечи и медленно поднимается с асфальта. Я встаю на ноги, шатаюсь, пытаюсь разглядеть человека перед собой, но не могу даже удержать равновесие. «Ох, как же он тебя!» — протягивает женский голос. «Мог бы быть поделикатней с девушкой». «Я не понимаю. И не надо ничего понимать». Незнакомка перекидывает мою руку себе через плечо и начинает двигаться в сторону парковки. «Кто ты? Кира? Я учусь с тобой в одной школе, забыла?» «Кира?» Мои мысли крутятся, пытаются воссоздать автопортрет человека, но вместо этого я лишь вяло оседаю в руках девушки. «Разве мы знакомы?» «Карина, прибавляй скорость!» Проигнорировав мой вопрос, приказывает незнакомка. «Ты же не хочешь остаться здесь одна, правда?» «Я иду. Вот и отлично. Почему ты мне помогаешь?» Спрашиваю я и поднимаю взгляд на девушку. «Ты же одна из них. Зачем тебе проблемы?» «Не задавай лишних вопросов, Лия. Знаешь моё имя?» «Лия. Открывается дверь машины, и мне становится тепло. Никаких вопросов».